На следующий день состоялось, наконец, последнее определяющее судебное заседание, на котором решилась судьба несчастного Дениски Ключенкова, усыновляемого в американскую семью Рэйчел и Дейла МакКинли. Уже по одним только голосовым интонациям женщины-судьи Лиза поняла, что решение будет хорошим. Для нее, и для Дениски Ключенкова, и для Рэйчел с Дейлом. Но ну, наконец-то. Она давно уже за всю свою адвокатскую практику научилась определять в бесстрастном, казалось бы, голосе судей, зачитывающих долгую мотивировочную часть решения, те самые, едва заметные, нужные нотки. И редко ошибалась. Это было сродни интуиции, а может быть совпадением просто. И тем не менее. Вот судья прочитала, про проторабанила, казалось бы, совершенно равнодушно. Из материала дела усматривается, что Колюченков Денис Юрьевич был брошен матерью в роддоме, откуда был доставлен на лечение в детскую больницу, где находился больше года в отделении патологии новорожденных. Мать судьбой ребенка не интересовалась, судом была признана безвестно отсутствующей. Все родственники от опекунства отказались письменно. Слышались уже в голосе судьи нужные нотки, возмущенные, жалостливые, сочувствующие, едва-едва заметные. Как бы ты, тетенька-судья, с красиво уложенными седыми волосами не старалась изобразить положенную по статусу бесстрастность да объективность, все уже понятно. Тут не убавишь, не прибавишь. И закон в отношении ошибки чиновников. Ты, моя дорогая, истолковала правильно. Ох уж это пресловутое толкование закона, как хошь, так и толкуй. Но эта умница-судья все-таки так, как надо сделала по обыкновенной человеческой справедливости. Неисполнение должностными лицами учреждения социальной защиты обязанности в семидневный срок сообщить в органы опеки и попечительства сведения о том, что ребенок может быть передан на воспитание в семью, является лишь основанием для привлечения должностных лиц к ответственности, а не основанием для отказа в усыновлении. «Молодец, молодец, женщина, ты умница, судья моя дорогая, и вполне достойна этого вычурного к себе обращения. Ваша честь». Рейчел, то как в воду глядела, жалуясь на произвол русских чиновников, а вот наконец долгожданная резолютивная часть решения, отменяющая все прежние судебные постановления и удовлетворяющая заявление граждан США супругов Маккинли об установлении усыновления, и вот наконец последняя фраза записать Дейла и Рэйчел Маккинли в книге записи рождений в качестве родителей усыновленного ими ребенка Дениса Калюченкова. Все. Победа. Бесповоротная и окончательная. Уф. Лиза, выйдя из зала суда дрожащими пальцами, набрала номер Рэйчел и бесстрастной скороговоркой сообщила ей о хорошем решении и тут же нажала на кнопку отбоя. Потом, все потом. Они ещё разделят совместную радость, но не по телефону. И вообще, надо бы ей побеседовать с этой американкой. В конце-то концов, что такого она знает про материнство, чего никак не может понять Лиза. И Варвара знает, и даже Лёня об этом заговорил». Может, что-то важное мимо нее прошло в жизни, а она так и не заметила? Может, некоторый цинизм, присущий ее профессии, так глаза и сердце застит? Но не тупая же она, в конце концов, должна понять. Сидя в самолете и глядя на плотные бока облаков под крылом, она продолжала задавать себе вопросы и в ответах склонялась к издержкам трудной и сволочной профессии. Это она сделала ее такой цинично неприкаянной, заставила все человеческие отношения рассматривать через лупу судебных разбирательств, пошлых и тяжелых, выявляющих самые некрасивые, скрытые человеческие качества. Сколько же бракоразводных дел с беспредельно наглым дележом имущества прошло через ее руки? Сколько слез и сломанных детских судеб она видела? Даже сложилась определенная шкала мотивации отношений мужчины и женщины, пожелавших прожить вместе определенный промежуток времени. То есть на момент складывания этих отношений они не знают, конечно же, что он будет всего лишь временным промежутком. Вот мотивацию, например, потенциального материнства Лиза уважала. «Что здесь такого, если женщина хочет родить ребенка в браке? Все правильно!» Потом в глаза всю жизнь ребенку не стыдно будет смотреть. Можно и легенду какую об отце придумать покрасивше. И мотивацию материального расчета уважала. Еще бы, сама так за старика Заславского выходила. По крайней мере, честная сделка. А вот мотивации «ты, мой зайка, я твоя киска» и мы каждые полчаса вместе не понимала совсем. Зачем уж так отслеживать друг друга каждые полчаса? Зачем? Для чего надо так слепаться всем душами, телами, имуществом? Странная какая-то потребность вкладывать всего себя без остатка в общий котел отношений. Еще и кайф при этом мазохистский ощущать. Слава Богу, ничего во мне моего собственного Больше не осталось, все только совместно общее. Попробуй потом, отлепи безболезненно такую вот киску от взбунтовавшегося в одночасье зайки. Это же смертельный случай. А может, опять ошибается? Казалось же ей, что отношения, сложившиеся с Леней, являются идеальными. Казалось, ничем не были связаны никакой такой дурной мотивации ни материального расчета, ни потенциального материнства, ни уж тем более совместно лихорадочного слепания собственным временем, когда одна секундочка, оставленная для себя лично, является чуть ли не преступлением. Ну ладно, родят они при помощи Варвары совместного ребенка. И что? Леня сразу перестанет мучиться своей талантливой неприкаянностью. Ерунда какая? Нет, все же не понимает Лиза чего-то в этой жизни. Мимо нее таки прошло, проскочило что-то. Обязательно надо с Рэйчел поговорить завтра же и совета насчет ребенка спросить. А может, и не завтра. Времени-то еще завались, пока судебное решение официально изготовят, пока по почте куда надо пришлют, пока местные чиновники в него вникнут да раскачаются с исполнением. Как минимум месяц пройдет, так что 10 раз успеет с клиенткой своей наговориться». А вот и красивая стюардесса выстроила свое длинное синее форменное тело в проходе и улыбается всем и сразу дежурной счастливой улыбкой. Сейчас расскажет быстренько стандартные сказки про «Пристегните ремни», про погоду за бортом, и можно будет снижаться. Прилетели домой, слава Богу! интересно как там оставленная в аэропорту на стоянке машинка поживает не обидел ли кто хорошая у нее машинка привычная такая ну а вот вам кузина лизавета и ответ на все вопросы а машинки то своей беспокоиться переживать научились а вот о ребеночке потенциальном тут уж простите очень большие сомнения берут